390. Не нужно ничему удивляться. Это значит, надо быть готовым в сознании ко всему, и к жизни, и к смерти. Некоторые готовятся к смерти и действительно умирают. Будем готовиться к смерти и мы, но не так, как люди готовятся. Не к смерти будем готовы всегда, но к тем условиям жизни, которые наступают для человека после того, что люди называют смертью, а мы освобождением. Буду говорить для имеющих уши. Представим себе, что освобождение наступило. Физическое тело сброшено. Что делать дальше? Как быть? Надо прежде всего понять и учисть новые условия окружающие. Они изменяются в корне, в чем именно и как. Прежде всего, уже становятся ненужными удостоверения личности, все прочие документы человеческие, не нужна одежда в обычном смысле и все ее запасы. Все вещи, которыми владел человек на земле, все это оставляется на земле, и лучше всего их раздать еще будучи в теле, чтобы легче освободиться от них в сознании. Затем не нужно ни есть, ни пить, ни спать. Необходимость отдыха от времени до времени остаётся. Не нужен дом. Многие строят себе там жилище по примеру земных, и в них живут, и считают своей собственностью, ибо затратили на них время и труд. Но не будем, как малые дети, не нужны игрушки созревшему сознанию в мире тонком, там, где мы там и дом. Эта формула там особенно приложима. Для тех, кто на земле, прошел принцип бездомия земного. Это положение и близко, и понятно. Принцип бездомного хождения нужно пройти для тонкого мира. Тогда освобождение от нужности призрачного жилища становится легко осуществимым. Там не нужны ни авто, ни железные дороги, ни самолеты, ни какие-либо другие средства передвижения. собственные тонкое тело движется мыслью в любом направлении, как по поверхности земли или в её недрах, так и в пространстве. Внешний вид человека таков, каким он себя в данный момент представляет или привык представлять на земле. Обычно лицо молодеет, достигает той степени жизненности, какой имел человек в расцвете своих сил на земле. Но свою наружность и свой облик можно изменить волю, равно как и одежду, в которой каждый себя представляет. Без одежды не ходит по улицам, и так же и там облекают тонкое тело своё обычной одеждой привычной, но можно облечься в любое одеяние по вкусу, при желании. Нет ни правил, ни ограничений для ученика, чем проще, тем лучше. Конечно, мыслью гораздо легче переменить одежду, чем черты лица. Но если лики прошлых воплощений известны и доступны, то вопрос облегчается, и всё дело в прочности и стойкости кристаллических отложений сознанья. Всё творится волей. Трудно отвыкнуть от пищи. Наижитые земные привычки побуждают насыщаться, но это иллюзия земная. Конечно, тонкое тело питается, но энергиями более тонкого порядка, например, ароматами и цветами, лучами, эманациями духов и растений, а также энергии и звуков, меняются в корне все родственные отношения. Отец мог быть сыном, мать — дочерью в прошлых воплощениях и играют роль неземные, Потерявшу же смысл наследования на любовь или ненависть и другие чувства, симпатии или антипатии, притяжения или отталкивания, любовь высшая царствует вверху, ненависть в низших слоях. Никаких обязательств, кроме любви и действий из нее вытекающих. Со всеми земными делами, работы, заботами и условиями покончено навсегда. Ими не следует отягощаться. Вопрос возникает, что делать и куда устремиться? Конечно, к учителю, к нему, к тем, кто около него, они помогут быстро сориентироваться в новых условиях и выбрать труд и занятие по сердцу. Там ведь тоже трудится, но не так, как здесь. Неизжитые страстью увлекают в условии, создающие иллюзию их удовлетворения. Состояние тяжка. Близкий ранний ушедший мог быть близкий там. Любовь и ненависть притягивают одинаково сильно. Чем выше, тем светлее, свободней, радостней, легче. Тот, кто считает, что не имеет ничего своего и не владеет ничем, тот истинно имеет в распоряжении своём все богатство надземного мира. Но те, кто уютятся по тёмным углам, в омрачённых лачугах своих или даже домах рабы, цепями прикованные к призрачной собственности. Основная нота надземного пребывания свобода. Но для тех, кто освободился в духе, ибо и свободы, и цепи сдаются мысль, если освобождена мысль, свободным становится человек. Поэтому говорю: не привязывайтесь ни к чему и ни к кому, ибо что свяжете на земле, будет связано и на небесах. то есть в мире тонком, после освобождения от тела земного или смерти. Освобождение от тела или смерть еще не означает освобождение от власти мыслей, представлений и вкоренившихся с годами убеждений. Они будут властвовать над вами после смерти силой мысли. Потому говорю, освободите и раскрепостите мысль от ложных и неверных представлений. Ибо после смерти мысль становится вашим неограниченным властейным. И очень печально, когда свободная царственная мысль становится тюремщиком человека, благодаря тому, что она невежественна, нелепа или ложна в основе своей. Трижды прав апостол, сказавший «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но надо познать. Познание есть процесс освобождения мысли. Следовательно, мысль надо освободить от веками кристаллизовавшихся неподвижных форм, невежеством, узостью и незнанием созданных. Хочу, чтобы великие границы приступали свободными от людских измышлений. Учение жизни можно назвать учением свободы, ибо Освобождает оно человека от рабства и мыслей, скованных действительно самого страшного рабства, которое может существовать на земле и в мирах. Освободите мысль от всех видов рабства. Не покидайте землю в цепях, уходя в мир тот. Нинии, здесь, на земле, освобождайтесь от чудовищных людских нагромождений, создавших подвалы и темницы для духа, и идите туда свободными. и не связанным ничем свободу духа несёт учитель для людей потонувших уже здесь на земле в застывших формах мыслей недвижной и мёртвой к свободе учитель завёл